Эти молодые люди. На крайности недовольной собой на следующий день после восстания, когда оказалось, что многие из друзей республиканцев погибли, другие в тюрьме или в бегах, дело с гайгарде продолжается. Желчные статьи по-прежнему выходят сохраняя имидж в тяжелобольной, в то же время неся бремя семейной жизни в Збель и встречаясь вкраткой с Сидой Ферье. Александр испытывает лишь одно желание бежать из Парижа этой бойни полной трупов расстрелянных революционеров и погибших от холеры. Однако это невозможно, так как он должен закончить сына эмигранта пьесу, которую пишет для Жорж чтобы она сыграла там женщину из народа. И главным образом ему нужно примириться с самим собой. Соответственно, он пытается убедить себя, что 5-6 июня был весьма серьезно скомпрометирован. В форме артиллериста меня видели и узнали на бульварах. Подавляющее большинство артиллеристов не участвовало в восстании, Их форма не была запрещена, и если бы после похорон Ламарко Александр снял свою, то речь могла бы идти скорее об оскорблении общественной морали. Я раздавал оружие в театре Порт-Сен-Мартен, но за ним как будто никто не следил, и в любом случае Горель мог бы засвидетельствовать, что он не то чтобы раздавал его ружья, а, напротив, сохранил четыре пятых его арсенала. Я был предупрежден адъютантом короля, что вероятность моего ареста всерьез обсуждалась. Мне советовали на два-три месяца уехать за границу и лишь потом вернуться в Париж. К моему возвращению все бы уже утихло, но чтобы осуществить столь внезапный отъезд, Ему понадобилось 55 дней. К счастье юмор входит в свои права. 6 июня я прочел в легитимистском листке, что был схвачен с оружием в руках, судим по делу о монастыре Сен-Мэри военным судом, в ту же ночь и расстрелян в 3 часа утра. Они оплакивали преждевременную смерть молодого драматурга, дававшего такие большие надежды. новость носила столь правдоподобный характер детали моей жизни во время которой кстати одержался необычайно мужественно. Были там обстоятельные сведения происходили из столь надежного источника, что в какой-то момент у меня возникли сомнения. Я стал себя ощупывать». После чего он пишет автору несколько благодарных слов. Но Дьё, знавший осторожность Александра и прекрасно понимавший, что Александр не добыл себя увлечь движению, которое он не одобрял, прислал ему письмо. «Только что я прочел в газете» что были расстреляны 6 июня в 3 часа утра. Заблаговолите сообщить, помешает ли это вам прийти завтра пообедать в арсенале с Доза, Тейлором, Биксио, то есть все с теми же нашими друзьями, ваш старый добрый друг Шарль Нодье, который будет счастлив в случае узнать у вас новости о загробном мире. Идея сына-эмигранта принадлежала Анисе-буржуа. Александр в одиночку написал первые три акта, и вместе с буржуа остальные. Результат он находит отвратительным. Так ли это? Пьеса никогда не была издана. И лишь четвертый акт фигурирует в биографии Александра, но в библиотеке арсенала можно познакомиться с копией рукописи, некогда принадлежавшей Вертею, секретарю Горель. Даже если принять, что данная копия, предназначенная для постановщика или для актеров, представляет собой один из вариантов по отношению к оригинальному тексту,